Глава пятая. «Думаешь, он действительно болен?» спросил Томас по дороге к машине. Томми кивнул. Даже не знаю, сколько покушений пережил эрнесто Его ранили ножом, в него стреляли, подкладывали бомбу под машину, пытались взорвать на почте. Это только в Швеции. Фарк не стать важной фигурой, перекладывая бумажки, и я знаю, что и в Колумбии ему несколько раз удавалось избежать смерти. А в итоге его убьет мерзкий рак вода камень точит томас ты один из самых умных людей которых я знаю но эти поговорки ты неудачно шутишь это твоя фишка а поговорки моя у каждого из нас своя роль впервые томас намекнул что как и томми придерживается определенного образа и томми не знал удручает его это или радует они сели в машину как же надо разговаривать с людьми чтобы они кончались с собой спросил томми когда они выехали на шоссе Эссин Гелэден. «Моя первая девушка в Швеции, Карин...» «Я серьезно». «И я?» «У нее была невероятная способность. Я все время чувствовал себя никчемным». Томас провел указательным пальцем по щеке. «И до этого было недалеко». «Но у нее было время тебя обработать?» «Шесть недель. Потом я сбежал во все лопатки». Томми напрочь забыл, что есть такое выражение. После смерти тамаса его мозг следовало бы завещать государственному архиву, чтобы в будущем оттуда смогли извлечь собрание разговорных выражений начала XX века. «Да уж», — сказал Томми, — «но этот человек, если мы предполагаем, что речь идет об одном человеке, Экис, похоже, ему удается управиться за одну встречу. А что за фигня с разными лицами? Это скорее указывает на несколько человек. С одним я еще готов смириться, но целая группа, о которой я даже не слышал, не могу этого понять». «В профессии ты сторожил, томи Придется сделать над собой усилия». «Что еще за усилия?» «Мехди! Придется тебе поговорить с Мехди!» Эта мысль уже приходила Томми в голову. В разумных пределах Мехди, пожалуй, согласился бы поделиться свежей информацией. И все же Томми был бы рад, если бы можно было к нему не обращаться. Ничто не заставляло его чувствовать себя таким старым и отсталым, как общение с Мехди. — Не хочу, — сказал Томми. — У него наверняка есть нужная инфа, но меня от этой истории коробит. — Волков боятся в лес не ходить. Томми вздохнул. — Они у тебя никогда не заканчиваются, да?